утвердившись в собственной смерти. Он уже был зиноном в вечности. С другой стороны, так сказать, в недрах решения умереть угнездилось еще одно, более сокровенное решение, которое он старательно утаил от каноника — решение самому лишить себя жизни. Но и тут перед ним открывалась неохватная, томительная свобода, он мог по своей воле исполнить это намерение или отказаться от него, совершить акт, который положит конец всему, или, напротив, принять смерть огненную, которая мало отличается от агонии алхимика по недосмотру подпалившего долгополый плащ огнем своего горна. Этот выбор между казнью и самоубийством который до самого конца будет подвешен к волоконцу субстанции его мозга, колебался уже не между жизнью и некой формой существования, как в случае, когда речь шла о том, чтобы согласиться на отречение или его отвергнуть, выбор касался только способа смерти, ее места и точного времени, ему решать. Окончит ли он свои дни на главной площади, под улюлюканье толпы или в тишине среди этих серых стен? Ему также решать, отсрочить или ускорить на несколько часов это последнее деяние, увидеть, если пожелает, как займется заря некоего 18 февраля 1569 года, или покончить со всем еще до наступления ночи. Упершись локтями в колени, недвижимый, почти умиротворенный, он вперился взглядом в пустоту. Время и мысль оцепенели, как посреди урагана, бывает, настаёт вдруг зловещая тишина. Пробил колокол собора Богоматери, Зенон стал считать удары, и вдруг совершился переворот. Спокойствие исчезло, словно налетевшим вихрем, сметенное сосущей тоской. Подхваченные этим вихрем закружились обрывки картин «Аутодофе», виденные им 37 лет назад, в восторге Недавние подробности казни Флориана, воспоминания о нечаянных встречах с обезображенными останками, казненных на перекрестках и схоженных им дорог Казалось, весть о том, чем ему вскоре предстоит стать, вдруг осозналась его телом, и каждая из его пяти чувств проникла своей долей ужаса. Он видел, осязал, обонял, слышал все подробности завтрашней своей казни на главной площади. Телесная душа. Осмотрительно отстраненная от размышлений души умственной, вдруг внезапно и изнутри уяснило то, что Зенон от нее скрывал. Что-то вдруг лопнуло в нем, словно натянутая струна, во рту пересохла, волоски на руках встали дыбом, зубы начали выбивать дробь. Это смятение, прежде ни разу им самим не испытанное, напугало его более всего остального. Стиснув ладонями челюсти, стараясь дышать размеренно, чтобы унять сердцебиение, он, наконец, подавил этот бунт собственного тела. Это уже слишком. Надо кончать, прежде чем разгром плоти и воли лишит его способности самому исцелить свой недуг. Множество непредвиденных опасностей которые могут помешать его сознательному уходу из жизни, вдруг представилось вновь прояснившемуся рассудку. Он оценил положение взглядом хирурга, который выбирает инструменты и взвешивает надежды на успех. Было четыре часа пополудни. Ужин ему уже принесли и простерли любезность до того, что даже оставили в камере свечу. Тюремщик... Заперший дверь по его возвращении из судебной приемной появится лишь после сигнала тушить огни, а потом уже только на рассвете. Таким образом, для исполнения его плана у него остается два долгих промежутка времени. Но эта ночь не такая, как всегда. Епископ или каноник могут не кстати прислать кого-нибудь, ему должны будут открыть дверь. Порой из лютой жалости в камеру к осужденному какого-нибудь служители Божьего или члена Братства Доброй Смерти, дабы приобщить умирающего святости, склонив его молиться. Может случиться также же, что его намерение будет разгадано? В любую минуту ему могут связать руки. Зенон настороженно прислушался, не заскрипят ли двери, не послышатся ли шаги, все молчало на мгновения были дороги так, как еще ни разу в дни его прежних вынужденных исчезновений. Все еще дрожащей рукой он приподнял крышку, стоявшей на столе чернильницы. Между двумя тонкими пластинками, которые на первый взгляд казались одной цельной, хранилось спрятанное Зеноном сокровище, гибкое узкое лезвие, менее двух дюймов длиною. Вначале он держал его под подкладкой камзола, а потом, после того, как судьи по всем правилам осмотрели его чернильницу, перепрятал в этот тайник. Каждый день он раз двадцать проверял, на месте ли предмет, который в былые дни он не удостоил бы подобрать в канаве. Порыв страха Перевернул все у него внутри. Он подошел к судну, в углу камеры и облегчился. Запах переваренных и извергнутых пищеварением веществ на мгновение ударил ему в нос и еще раз напомнил о сродстве тлена и жизни. Рубашку в штаны он заправил уже твердой рукой. На полочке стоял жбан с ледяной водой. Зенон смочил лицо, слизнув каплю языком. Вечная вода! Для него это была последняя в жизни вода. Всего четыре шага отделяли его от постели, на которой он шестьдесят ночей подряд спал или томился бессонницей. Среди мыслей, вихрем проносившихся в его мозгу, мелькнула и такая спираль странствий, Привела его в брюгге. Брюгге сузился до размеров тюрьмы и, наконец, кривая замкнулась с прямоугольником камеры. Позади него из развалин прошлого, отринутых и преданных забвению еще более, нежели другие его развалины, тихо зазвучал хрипловатый ласковый голос брата Хуана в обители, погрузившийся во тьму, он говорил по-латыни, с кастильским акцентом, «Отойдем ко сну, сердце мое». Но теперь речь шла не о сне. Никогда прежде не испытывал он такого подъема, душевного и телесного. Точность и быстрота его движений была подобна той, что приходила к нему в великие минуты хирургических свершений». Он развернул одеяло из грубой, плотной, как войлок, шерсти и соорудил из него на полу вдоль кровати нечто вроде жёлоба, который должен был задержать и впитать в себя хотя бы часть льющейся жидкости. Потом, для верности, скрутил жгутом сброшенную накануне рубашку и уложил её валиком под дверью. Надо было позаботиться о том, чтобы струя, стекая по слегка покатому полу, не слишком быстро просочилась в коридор и герман мор случайно приподнявший голову на своей лежанке не сразу заметил бы на плитах пола черное пятно